Часть вторая. Глава двадцать первая. Безоговорочным предписанием, не оставлявшим места для сомнений проволочек, Верховный суд распорядился немедленно ввести в действие систему смешанного школьного обучения. Больше никаких отсрочек, никаких апелляций, никаких обещаний. Перспектива безотлагательной интеграции повергла Клентон, как и остальные города Юга, в шок. «Гарри Рекс принес неофициальный текст предписания», и постарался объяснить все тонкости. Впрочем, особых сложностей для понимания он и не представлял. Все школьные администрации обязаны были срочно приступить к проведению в жизнь плана десегрегации. «Это значительно повысит ваш тираж», — предсказал Гарри, «жую свою незажженную сигару». Повсюду в городе тут же стали организовываться митинги. Я освещал их в газете. Однажды жарким вечером в середине июля такой публичный сход проходил в гимнастическом зале одной из школ. Зал оказался битком набит взволнованными родителями. Уолтер Салливан, юрисконсульт Таймс, был также поверенным в делах школьного совета. Он-то, не будучи лицом выборным, и держал в основном трибуну. Политики предпочитали прятаться за его спиной. Мистер Салливан без обиняков сообщил, что через полтора месяца, когда начнутся занятия, школьная система округа Форд будет полностью десегрегирована. Собрание в школе для черных на Берли-стрит было менее многочисленным. Мы с Бегги посетили и его, прихватив с собой Уайли Мика, чтобы сделать несколько снимков. И здесь мистер Салливан объяснил присутствовавшим, что предстоит. Его речь дважды прерывалась аплодисментами. Разница между двумя этими собраниями поражала. Белые родители были рассержены и напуганы наступлением рокового дня. Я видел даже плачущих матерей. В черной школе царила атмосфера триумфа. Здесь родители тоже были озабочены но и воодушевлены тем, что их дети, наконец, получат возможность посещать хорошие школы. Хотя до приличных жилищных условий, достойной работы и удовлетворительного медицинского обслуживания было еще ой как далеко, интеграция в государственную систему образования представляла собой огромный шаг вперед на пути их борьбы за гражданские права. Мискали и Исаф тоже явились на собрание. Соседи оказывали им знаки глубокого уважения, ведь еще шесть лет назад они отдали Сэма в белую школу, которая в те времена была для черного ребенка все равно, что клетка со львами. В течение трех лет он был там единственным черным учеником, и семье пришлось дорого заплатить за это. Однако теперь казалось, по крайней мере, им самим, что эти страдания не напрасны. Спросить у Сэма, так ли это, возможности не представлялось, поскольку его здесь не было. Еще одно собрание только белых горожан, принадлежащих к верхушке среднего класса, состоялось в Первой Баптистской церкви. Организаторы этого митинга еще раньше начали сбор средств на строительство частной привилегированной школы. Теперь же создание фонда внезапно стало насущной и безотлагательной необходимостью. Присутствовали несколько врачей и адвокатов, а также большинство членов престижных загородных клубов. Их дети, судя по всему, были слишком хороши, чтобы ходить в школу вместе с черными. Очень быстро было решено уже к началу учебного года открыть школу в заброшенной фабрике на южной окраине города, сняв помещение на год или два до тех пор, пока не будет построено новое здание. А между тем, организаторы наспех собирали деньги на оплату учителей и закупку учебников, хотя гораздо больше, чем потребность избежать совместного обучения белых детей с черными, их волновала судьба футбольной команды. Порой участники собрания прямо-таки впадали в истерику, будто бы на три четверти процентов белая школьная система грозила их детям смертельной опасностью. Я написал длинные репортажи, снабдив их крупными заголовками. Гарри Рекс оказался прав наши продажи увеличились. К концу июля 1970 года «Кираж Таймс» перевалил за 5 тысяч. Прежде такое показалось бы невероятным. После дела Рода Касселла и компании школьной десегрегации я начал понимать, что втолковывал мне в Сиракьюсе Ник Динер. Хороший маленький еженедельник в провинциальном городке печатает не статьи, он печатает деньги. Мне требовались новости, а Клентон поставлял их недостаточно. Когда случались недели затишья, я печатал напыщенные статьи об апелляциях, которые подавали педжеты. Обычно помещенные в подвальном отделе первой полосы, они звучали так, словно парни могли с минуты на минуту выпустить из Парчмана, но едва ли моих читателей это продолжало волновать. Однако в начале августа газета пережила новый бум. Дэйви Басболтун открыл мне глаза на специфику традиций школьного футбола. Уилсон Коудалл спортом не интересовался. Это оставалось бы его личным делом, если бы все остальное население Клантона Каждый пятничный вечер не жило исключительно успехами и заботами местных пантер. Коудал задвигал баса с его репортажами на последнюю страницу и почти никогда не публиковал спортивных снимков. Я же почуял запах денег, а пантеры стали у меня героями первой полосы. Мою собственную футбольную карьеру прервал в девятом классе садист, отставной морской пехотинец, которого почему-то наняли нас тренировать. Мемфис в августе — это сплошной тропический кошмар. В это время года какие бы то ни было занятия футболом должны быть вообще категорически запрещены. Тем не менее, я вместе с товарищами наматывал круги по тренировочному полю в полной амуниции, включая шлем, при 95 градусах жары и чудовищной влажности, а тренер по некой загадочной причине запрещал нам пить. Рядом находились теннисные корты, и однажды, после того, как меня из-за перегруза вывернуло наизнанку, я заглянул туда. Две девушки и два юноши перебрасывались мячами. Присутствие девушек делало картину весьма привлекательной, но что по-настоящему заворожило меня, так это большие бутылки с холодной водой, которую игроки пили, когда им хотелось. Я распрощался с футболом, сменив его на теннис и девушек, и ни разу в жизни об этом не пожалел. В моей школе матчи проводились по субботам после полудня, поэтому я, в отличие от практически всего остального населения округа, не был адептом религии пятничного вечернего футбола. Теперь, однако, с готовностью стал ее новообращенным приверженцем. Когда «Пантеры» собрались на первую тренировку, Болтон и Уайли отправились делать репортаж. Мы опубликовали на первой полосе большую фотографию, на которой были запечатлены четыре футболиста, два белых и два черных, а также еще одну, представлявшую тренерский состав, в который входил и один черный. Бас написал репортаж на несколько столбцов об игроках и радужных перспективах команды, несмотря на то, что шла лишь первая неделя тренировок. Начало учебного года получило широкое отражение в газете. Интервью с учениками, учителями, представителями администрации и реплика от редакции, выражавшая безоговорочно-одобрительную позицию по отношению к десегрегации. Надо отдать должное Клэнтону. Город удержался от расовых волнений, которые в связи с началом занятий прокатились по всему югу. «Таймс» публиковала пространные материалы о капитанах болельщиков, участниках оркестра, командах младшей лиги. Словом, обо всем, что только приходило нам в голову и каждая история сопровождалась несколькими фотографиями. Не знаю, были ли дети, не попавшие на страницы нашей газеты, но если и были, то совсем немного. Первый домашний матч «Пантеры» провели с командой соседей из Каррауэя. Городок, как известно, меньше клентона Зато его футбольной команде посчастливилось иметь гораздо лучшего тренера. Мы сидели вместе с Гарри Рексом и орали до хрипоты На трибунах был аншлаг. Большинство зрителей составляли белые, и у Чудо, Те самые белые, которые столь пламенно протестовали против смешанного обучения, за период игры абсолютно преобразились. В тот день на поле блистал Рикки Паттерсон, ставший новой звездой. Этот черный парнишка не был великаном, но умел летать. В первом же тайме, получив первый же пас, он птицей пролетел 80 ярдов и послал мяч в ворота противника. На втором сделал то же самое с 45 ярдов. И с того момента, стоило мячу оказаться в его руках, трибуны вскакивали и начинали вопить изо всех сил. Всего через полтора месяца после того, как город потрясло и повергло в ужас предписание о дезегрегации, я увидел у нетерпимых провинциалов, орущими как одержимые и, и прыгающими до небес, каждый раз, когда мяч получала черная звезда. Клантон выиграл со счетом 34-40, и мы не поскупились на беззастенчивые эпитеты в своем репортаже. Материал занял всю первую полосу. Мы учредили премию в 100 долларов лучшему игроку недели, для чего обратились в некий фонд, концов которого, впрочем, не могли сыскать несколько месяцев. Нашим первым лауреатом стало Рикки, что повлекло за собой еще одно интервью с еще одним портретом. Когда команда Клентона выиграла первые четыре игры, «Таймс» сделала все, чтобы взвинтить публику еще больше. тираж достиг пяти с половиной тысяч экземпляров. Однажды, жарким сентябрьским днем, я шел вдоль площади, направляясь из редакции в банк. На мне была моя привычная одежда выленившие джинсы, мятая хлопковая рубашка с пуговками на воротнике и подвернутыми рукавами, мокосины на босу ногу. Мне было уже 24 года. Являясь владельцем собственного дела, я начинал постепенно отходить от студенческого образа мыслей и подумывать о карьере. Однако делал это очень неторопливо. У меня все еще были длинные волосы, и одевался я как студент. В общем-то, меня мало заботило, что я ношу и какое произвожу впечатление. Мою беспечность, как выяснилось, разделяли не все. «Мистер Митло, стоявший на тротуаре, схватил меня за руку и затащил в свою галантерею». «Я вас поджидал», — сообщил он сильным, экзотическим для Клантона акцентом. Венгар по происхождению, он любил живописать историю своего бегства из Европы, где у него остался ребенок, или даже два. «Я собирался написать о нем очерк из задуманного цикла «Люди нашего города», как только завершится футбольный сезон». «Вы только посмотрите на себя», — сокрушенно-презрительно сказал он, когда я очутился внутри магазина возле стойки со свисающими с нее поясами. При этом мистер Миттла улыбался. Когда общаешься с иностранцем, нетрудно ошибиться, приняв за грубость некую национальную особенность поведения. Я постарался посмотреть на себя со стороны. Какие, собственно, проблемы? Оказалось, что проблем много. «Вы человек интеллектуального труда», — сообщил он мне. «Важное лицо в городе. Одевайтесь как...» э Он поскреб бороду, подыскивая подходящее слово. «Как студент», — подсказал я. «Нет», — возразил он, покачав указательным пальцем, что, видимо, должно было означать, «Куда там ни один студент не выглядит так плохо, как вы». Так и не найдя нужного слова, мистер Миттла продолжил лекцию. «Вы же занимаете уникальное положение. но ну, прикиньте, сколько еще человек в городе имеют свою газету? Вы образованы, это же редкость в здешних краях. И вы с севера. Да, вы молоды, но вам не следует выглядеть таким... Таким незрелым. Мы должны поработать над вашим имиджем. И мы приступили к работе. Выбора у меня не было. Миттла заваливал тайм с рекламой, поэтому я, конечно, не мог послать его куда подальше. К тому же в его словах был здравый смысл. Студенческие времена миновали. Революция в прошлом. Мне удалось избежать Вьетнама. Бурные шестидесятые тоже остались позади. И хотя я не был готов жениться и обзавестись детьми, но начинал все же осознавать свой возраст. «Вы должны носить костюмы!» Решил он и направился к стендам с одеждой. Миттла был известен тем, что мог подойти к президенту банка и в присутствии посторонних указать на то, что его рубашка не подходит к костюму, или что у него слишком тусклый галстук. С Гарри как как нетрудно догадаться, они не ладили. Я не был расположен носить серые костюмы и остроносые туфли. Однако он вытащил голубой костюм из легкой шелковистой ткани в рубчик, снял с полки белую рубашку, потом решительно проследовал к стойке с галстуками и выбрал весьма элегантный, в красно-золотистую полосу. «Примерьте-ка вот это», — велел мистер Миттла, завершив отбор. «Пройдите туда», — он указал на примерочную кабинку. Слава богу, магазин был пуст в тот момент, так что выбора у меня, повторяю, не оставалось. С галстуком я по причине отсутствия практики никак не мог справиться. Миттл протянул руки к моей шее и умелыми движениями в момент завязал его. «Намного лучше», — сказал он оглядев меня, как оглядывают готовые изделия. Я не был в этом уверен даже после долгого изучения себя в зеркале, однако разительная перемена собственного облика меня удивила. Костюм выявил индивидуальность. Хотел я того или нет, но одежду пришлось купить. Мне предстояло носить это теперь по меньшей мере раз в неделю. В качестве завершающего штриха Митла нашел белую шляпу-панаму, которая налезла, как ни странно, на мою взлохмаченную макушку. Приноравливая панаму так и сяк, Он случайно потянул выбивавшийся из моего уха вихр и сказал «Слишком много волос. Вы же человек интеллектуального труда. Подстригитесь». микла оставил вещи у себя, чтобы сделать небольшую подгонку брюк и отутюжить рубашку. И на следующий день я явился за своим новым обмундированием. Я намеревался просто забрать обнову, отнести домой, потом дождаться выходного дня, когда в городе будет поменьше народу, надеть ее и проследовать прямиком в магазин митла чтобы продемонстрировать ему результат его усилий в действии. Но у него, как выяснилось, были совсем другие планы. Митла настоял, чтобы я снова примерил костюм, после чего убедительно попросил меня сделать круг по площади и послушать комплименты. «Я очень спешу», — попытался отговориться я. Шло заседание арбитражного суда, и в центре было полно народу. «Я настаиваю», — решительно заявил поборник хорошего тона, ткнув меня указательным пальцем и давая понять, что не потерпит возражений. Он нахлобучил на меня панаму, в качестве завершающего штриха сунул мне в рот длинную черную сигару, которую сам заботливо обрезал и поднес к ней зажженную спичку. «Вот это достойный образ!» — гордо сказал он, окинув меня одобрительным взглядом. «Настоящий и единственный в городе редактор газеты. А теперь ступайте». Я прошел половину квартала, прежде чем меня начали узнавать. Два фермера, топтавшиеся у входа в продовольственный магазин, выразительно посмотрели на меня. Ну ладно, мне тоже не нравилось, как они одеты. С этой сигарой в зубах я чувствовал себя Гарри Рексом, хотя моя дымилась, причем весьма интенсивно. Мимо его офиса я постарался пробежать бегом. Миссис Гладис Уилкенс, женщина лет сорока, очень хорошенькая и всегда элегантно одетая, руководила страховым агентством мужа. Увидев меня, она замерла как вкопанная и сказала, «Посмотрите-ка, Уилли Трейнер! Изысканно выглядите! Благодарю вас! напоминаете Марка Твена!» Я пошел дальше, чувствуя себя чуть получше. Два секретаря внимательно оглядели меня. Один из них сказал вслед. «Отличный галстук!» Миссис Клэр Рутси Грейвс остановила меня и принялась подробно обсуждать какую-то публикацию многомесячной давности, о которой я уже забыл, разглядывая при этом мой костюм, галстук и шляпу. Она не возражала даже против сигары. «Вы замечательно выглядите, мистер Трейнер!» заключила она и тут же смутилась от собственного простодушия. Обходя площадь далее я все более замедлил шаг и постепенно пришел к выводу, что Миттла был прав. Я занимаюсь интеллектуальным трудом. Я издатель, важная в Клентоне птица. Независимо от того, чувствую ли я себя таковой. И этот новый облик вполне соответствует моему положению. Вот только надо будет найти сигары полегче. К моменту окончания тура по площади у меня кружилась голова. Пришлось присесть. Мистер Миттла велел принести еще один голубой и два светло-серых костюма. Он считал, что мой гардероб должен быть не темным, как у адвокатов и банкиров, а светлым, современным и немного нетрадиционным. И пообещал к осенне-зимнему сезону раздобыть для меня несколько эксклюзивных галстуков и подходящие костюмные ткани. Через месяц Клантон уже привык к новому персонажу своей главной площади. На меня стали обращать внимание, особенно представительницы слабого пола. Правда, Гарри Рекс посмеивался надо мной. Ну и что? Уж сам-то он одевался, прямо скажем, комично. Зато дамы мой новый облик одобряли.